Глава девятая. Не гоблинская эта работа. Это уже твоя вина, ты, ты речишный, – сказал Снотруг. Сквигрели трубили печальную песнь в туннелях за их спинами, кимвалы звенели, рога дудели. Охотники шли за ними, сети и сквиговые усмирительные дубинки были наготове, и мне особо хотелось приближаться к приманке. Вдалеке, в запутанных коридорах, впереди с и Рундгита с сквиговые шейки лаяли и вынюхивали. «Я бы на твоем месте придержал бы дыхалку для бега снотрук», — сказал Рундгит. Он размял стопы, посгибал колени, растянул икры. Он свернул свой новый балахон, весь черный, правильный, как и полагается балахону ночного гоблина, а не ободранное тряпьё, которое он носил, когда был просто недомерком. Он его берег, он снял его, свернул аккуратно и забросил за камень. М да? – спросил Снотрук. «Что ты делаешь со своими ногами? Почему ты снял одежду? Тупой недомерок, им не следовало тебя повышать до да парня. Я делаю это, трехпалый недоумок, чтоб я мог быстро бежать, разве нет?» Снотрук захрапел. «Ты не обгонишь пещерного сквига, не так ли?» «Мне не надо обгонять пещерного сквига!» — лукаво ответил Рундгит. Его рот медленно растянулся в улыбке. Глаза с расширились, когда пришло понимание. Он неумело снял пояс, стянул фартук не до парня, а затем и балахон. Они оба стояли дрожа, голые, не считая набедренных повязок. Пещера была темной, настолько темной, что даже глаза ночного гоблина напряглись. Я тебя отмудохую, недомерок. Ты у меня получишь. Не сегодня, ответил недомерок. Но он отхаркнул что-то гадкое и сплюнул на пол прямо перед ногами снотрука. Да, да, сказал Рундгит. Но он потянул веревку вокруг его пояса, проверяя, чтобы она была туго и хорошо завязана. На другом конце был круглый шарик из маленьких зверьков, собранных в гоблинских выгребных ямах, жевательных сквигов, связанных друг с другом хвостами. У Снотрука был точно такой же шар приманка. Плоть зверей была надрезана так, чтоб их соки оставляли дорожку на полу, когда Рундгит и Снотрук шли. Они жалобными окали и барахтались, полумертвые. — Кто говорит? — Я! У тебя не будет времени, дружбан, Пусть они идут! Лай сквиговых ищеек становился громче. Рундгит развернулся на пятках и бросился бежать, когда трое пещерных сквигов вырвались из разлома. Круглые шары их тел пролетали по воздуху, сталкиваясь в полете. Они отскочили от дальней стены и ударились о землю с серией громких шлепков. Свора сквиговых гончих спешно выбежала из проема за ними, перемешавшись и запутавшись между собой. Когти шести ног сквиговых гончих выстукивали быструю дробь погони. Они лаяли и кусали мозолистые пятки своих больших собратьев. Пещерные сквиги вращались из стороны в сторону, щелкая и цокая когтями в попытке укусить своих неприятелей. Их зубы, длинные, как гоблинские мечи, лязгали, когда их эластичные пасти схлопывались. Сквиговые щейки подныривали под шарообразные тела пещерных сквигов, всегда в недосягаемости. Затем сквигрели, загудели недалеко за их спинами, и пещерные сквиги обратились в ужас при звуках музыки. Снотрук широко открыл рот от ужаса и побежал за рундгитом. Два гоблина бежали по переплетающимся туннелям, бог знает кем проложенным. Камни выступали, как бы желая, чтоб они споткнулись. Трещины раскрывали свои голодные пасти. Сквиги прыгали за ними. Их короткие, но мощные лапы толкали их в череде прыжков. Во время ходьбы они отскакивали от стен туннеля. Лай сквиговых гончих и жуткий шум сквигрели и сместился вперед. Их маленькие умишки не нужно долго понукать, в каком направлении идти. Рундгит и Снотрук бежали так быстро, как быстро их могли нести ноги. Прыжки сквигов подвели их опасно близко. Они лишь слегка отставали, когда напрягли ноги для следующего прыжка. «Мы не сможем!» – проорал Снотрук. Он попытался схватить Рундгита и бросить его назад в кучу кожистой плоти, толкающейся за ними. «Отвали!» – крикнул бывший недомерок. «Идем этим путем!» Он указал на гладкую дыру, ведущую в основной туннель, и зашел в него первым. Снотрук колебался. Он посмотрел на бегущих сзади сквигов и бросился за рундгитом. Дыра была как раз подходящего для него размера. Туннель вел вверх. Камень был скользким от слизи. Он ударился головой и скатился назад. Сквиги рычали. Это был басистый, душераздирающий шум — Их страшные белые зубы щелкали. На ужасное мгновение Снотрук подумал, что скользнет им прямо в пасти. Побуждаемый ужасом он заскреб вверх по туннелю, оставив сферических существ, бессильно ударяться об устье туннеля, скрестись когтями и тереться гребнями о камень. Рундгит сидел в пещере, подогнув колени под подбородок в центре грибной поляны с дюймовыми грибами. Большие кожистые грибы заполняли небольшое место за ним. «Почти сапали тебя, а я говорил тебе, что я быстрее!» — сказал он самодовольно. «Я убью тебя, Недомерок! Рундгит!» — сказал Рундгит. «Я теперь Рундгит, и ты меня не убьешь, не так ли?» Ау, да кто меня увидит? Я могу тебя пришить, и никто не догадается!» Снотрук зашагал к другому гоблину, длинные руки вытянуты, ладони готовы душить. Недомерок не смутился. «Ты знаешь, где мы, Снотрук?» — спросил Рундгит. Тон его речи заставил зазвенеть тревожные звоночки в голове у Снотрука. Его уши дернулись. «Вишь там те большие старые грибы? Это сквик-грибы, пещерные сквик-грибы. Нашел их какое-то время назад. Вишь шляпки грибов?» «Висят такие, ага? Я знать много о грибах. Они просто ждут, чтоб что-то поесть. Ой, смотри!» Рундгит поднял один из шаров приманок. Кровь закапала на землю. «Я думаю, они уже должны быть готовы созреть около... сейчас!» Стрекоты и царапанье дошли до их ушей. Снотрук застыл. «Что это?» «Сквигиши, бач!» Рунгит показал на кусок земли, вздымающийся под грибом. Маленькие круглые тельца вылезали из земли, мигая и чирикая, как птички. Они переваливались с ноги на ногу. У них были широко раскрытые глаза. Они приобретали злобность, свойственную всем Сквигам. Чириканье перешло в рыки. Мы возьмем их кучу и получим много жубов. Что скажешь? По рукам? Да. Спросил Снотрук. Земля забурлила, когда поток пещерных сквигышей вырвался из грязи. «И чтоб ты забрал всю честь себе? Это то, как ты делаешь недомерок! Я видел!» Он с силой наступил на сквигыша, и он с чавканьем лопнул. Кишки веером разлетелись по земле. «Я не куплюсь на это! Никаких тебе жубов или слав!» Он с удовольствием топтался по сквигам, превращая их в вязкую пасту. ⁇ Что ты делаешь? ⁇⁇ заорал Рундгит. Эти сквиги сделают на обоих их боссами. ⁇ Не, сделают тебя боссом, ты имел в виду. ⁇ Шлеп, шлеп, шлепала нога с нотрука. Он схватил необычно большого сквиглинга с земли и замахал им Рундгиту. ⁇ Я не поведусь на это надувательство недомерок. Я тебя знаю. Не забывай об этом. Он жестко провел ногтем по мордочке Сквига, порезав ему глаз и кожу. Тот жалобно завизжал. Жидкость закапала из выдавленного глаза. Рундгит выбил его у него из руки. Крохотный Сквик выпрыгнул из хватки снотрука и покатился по полу. Снотрук оттолкнул Рундгита, но тот подсек его и дернул. Недопарень повалился на месиво кишок и больно ударился. Маленький, ослепленный на один глаз, Сквиг понюхал Рундгита и шагнул вперед. Рундгит улыбнулся ему. Возможно, это были воспоминания о Снотте, или, может быть, он просто был чудаковатым, насколько гоблин может быть чудаковатым, но ему захотелось уберечь его как от ног рука, так и от железных стрекал Сквиговых погонщиков. «Не, малыш, уходи сейчас, уходи ты!» Он отогнал его. Сквиг засопел, подумал, повернулся и запрыгал вниз в дыру сзади пещеры. Снотрук завизжал, когда другие сквигаши потревожили его своими укусами. Ему еще повезло, ведь зубы молодых сквигов мягкие и тупые, и тем не менее они уже кусаются больно. Рундгид пошел обратно к дыре, из которой они пришли, в то время как Снотрук топтал сквигашей, собравшихся у его ног. «Как глубоки твои познания о сквигах?» — спросил Рундгит. — Еще одна вещь, которую я узнал, Снотрук, мой старый друг, что когда сквигиши вылупляются, папаша Сквик всегда неподалеку. Снотрук стоял, задыхаясь от ярости. — Ага, и чё? Он не достанет нас тут, не правда ли? Он не сможет подняться по тому скату, верно? — А, да. Мне следовало тебе сказать, есть два входа в эту пещеру, Снотрук. Низкое рычание зазвучало за спиной снотрука. Его рот раскрылся, уши опустились, коленки сошлись вместе, а плечи опали. «Он у меня за спиной, верно?» — промямлил он. Зловещие желтые глаза раскрылись. Взрослый сквик был настолько велик, что они светились во тьме по каждую сторону снотрука. «О да, о да, он там, дружище!» — сказал Рундгит. Он сделал ручкой. «Бывай, бывай! Я бы сказал, что я буду скучать, но я не буду!» Он отпрыгнул назад в туннель. Он быстро заскользил, вывалившись из прохода, через который они удрали от перепуганных сквигов. Он заскользил на животе по мокрому камню и вылетел в основной туннель. Снаружи в туннеле сквиги были пойманы и беспомощны, пригвожденные к полу тяжелыми сетями. И одного уже тащила взмокшая команда охотников. Трое дюжих гоблинов дубасили двух других здоровенными сквиговыми усмирителями. Одна такая дубина резко полетела в сторону лица Рундгита. «Розла, стой!» — закричал гоблин. Дубина остановилась на волоске от носа Рундгита. «Ик!» — сказал Рундгит. «Видишь, это один из тех парней, которых отправили в качестве наживки, Розла!» «О, да, это так, Фубрак!» — сказал Гоблин с дубиной. — Я б думал, что ты Сквик, — сказал Гоблин Рундгиту. Он улыбнулся, и в этой улыбке читалось, что ему было без разницы, кому вышибать мозги из черепа. — Я думал, тебя сапали, — сказал Гоблин по имени Фуграк. Сквик, которого он обрабатывал, лаял и выл, барахтаясь в сети. — Успокойся ты там! — закричал он, затем вдарил его квиговым усмирителем размером с Рундгита. — Да! Нравится, да? Фуграк сложил руки рупором и заорал. — все взяли мешки и готовимся идти. Хорошая работа, ребята! Рундгит принял руку Розлы и потянулся, вставая. Он начал смеяться. Сначала тихо, но вскоре он визжал от веселья, как снотлинг на кутеже с грибным пивом. Фуграк и Розла переглянулись, пожали плечами. Розла завращал пальцем у виска. «Поехавший!» — заявил он. «Что смешного, мелкий недомерок?» — спросил Розла. Рундгид замотал головой, хватая воздух. «Идеальный расчет!» — сказал он. «Идеальный расчет!» У Снотрука, которого они вытащили из пещеры, не было одного уха, и от страха он совсем опалоумел. Странный запах преследовал Снотрука еще несколько недель после того. Он спрятался в трещину в скале, в которой Сквик не мог откусить ему голову. Потребовалось пять сквиговых погонщиков, чтобы обуздать гигантского Сквига родителя, потревоженного им и рундгитом. От страха он обгадил свой балахон. К досаде Снотрука он оказался прав. Нарундгид действительно забрал всю славу за находку с Квигашей. «Нельзя получить еще и сразу», — сказал мне Скарсник спустя годы. «Я хотел, чтоб его сожрали, но его не сожрали. Я пожалею об этом. О, да, пожалею. Правило три. Вишь, всегда имей в запасе другой план на случай, если первый не сработает». «План Б», — робко предложил я. «И при чем тут бараны? Че ты блеешь? Тупой юдишка! Другой план, не бараний!» Он пренебрежительно замахал рукой. Его любимый слуга наполнил его кубок из кувшина с грибным пивом. «На то есть боги, горки морг, их пути мне непонятны, а я понимаю вещи лучше любого другого гобба. Я был совсем не рад, что снотрука не сожрали, но если бы не снотрук...» Он оглядел свои владения, подняв руку, обозначив, что я должен сделать то же самое. «Я бы вообще тут не был, и все это, пожалуй, не было бы моим, не так ли?» Рундгит был назначен третьим недопарнем при недобоссе. Практически сразу он получил одобрение гроб Скаба. Под его начало отдали две команды. Каждая была хорошо укомплектована. У каждой банды были снотлинги, которых он лично натаскал на вынюхивание лучших мясребов. Его положение среди прочих гоблинов выросло, хотя и не в плане роста пока что. Столь впечатляющие были его результаты по сборке его банды, что его вскоре поставили во главе третьей команды недомерков». Снотрук страшно завидовал новому положению Рундгита и наблюдал за тем, как тщедушный недомерок, всегда одетый в балахон, который был ему слегка велик, и оттого налазил на руки и на глаза, руководит недомерками в манере, недоступной ему даже в мечтах. Как и поступают гоблины, Снотрук планировал гибель своего неприятеля. «Ничего необычного в этом нет. Это всего лишь образ жизни зеленокожих». Однако Снотруку не повезло строить планы по убийству самого коварного гоблина за многие поколения выводков. Рундгид знал, что собирается делать Снотрук, но не предпринимал действий против него. Наоборот, он развлекался, расстраивая ухищрения своего врага. Все, что бы тот не предпринимал, заканчивалось неудачей. Все его удачи засчитывались его противнику». Каждый раз, когда ему казалось, что он одержал верх над Рундгитом, все его недомерки оказывались таинственно съедены, или он слегал на неделе с серьезным случаем сквиговой диареи, по крайней мере, не считая того времени, когда он бегал с резью в заду от сквигов. Рундгит был неудовлетворен, но он желал большего. Когда остальные спали, он бдел, царапая в грязи древними чашами для огня на нижней площадке — Он не транжирил время за игрой в кости, если, конечно, не мог подстроить свою победу так, чтобы забрать весь выигрыш себе. У Рундгита было много времени, чтобы подумать. Он и так все время думал, а дополнительное время, которое он проводил в размышлениях, означало, что он чрезвычайно много думал, как для гоблина. Возможно, больше из всех когда-либо живших гоблинов». Ему нравилось подслушивать свое начальство и слушать истории, которые старые Скаргобба и маленькие здоровяки рассказывали у костра, завоевывая их расположение особенным грибным элем и едой, которую предоставляли его грибницы. По мере роста его богатства из грибов и орочьих зубов расширялись и его познания. «Рундгит вкусил власти, и он жаждал большего». Его мысли вернулись к крысолюду, скрикриту, чахнущему в камере под площадкой. Он планировал, подлизывался, вкладывал слова в уши, а идеи в головы старшему и начальству. Другие молодые гоблины считали его подхалимом. Столь почтителен он был к таким, как Давскул, Таркит и Гробскаб, но у него были планы, и он не обращал внимания. После многих недель махинаций, один из его планов был готов к завершению. «Штука в том», — сказал Скарсник, — «что эти скавины — хитрые ребята. Они всегда готовы заключить сделку и сделать это, а потом то. И что потом? Они пытаются пырнуть тебя в спину, и поэтому мне пришлось преподать им урок. И случилось это!» Он показал на крысиный череп на пике и нехорошо улыбнулся. «Но не суть!» бы не лучше. По большей части они все такие же. В остальном нет. Но была одна вещь, которую я тогда не знал, а теперь знаю слишком хорошо. Он посмотрел на меня с полуулыбкой, как будто рассказывая хорошую шутку. Этих мохнатых сволочей там тысячи, тысячи и тысячи их. Он топнул ногой по земле. Его брови нахмурились, и он ехидно улыбнулся. Там внизу. «Место просто кишит ими, даже после того, что я сделал с ними, но об этом позже!» Скрикрит желтозуб заковылял вперед к Рундгиту, который впервые нервничал. «Куда, куда мы идем?» — спросил Скрикрит. «Вниз, сюда, а потом туда!» Рундгит показал. «Я не могу видеть-видеть, тупой зеленыш!» — прочирикал крысолюд. «У меня повязка, нет глаз!» «Да, это потому что я не хочу, чтобы ты знал, куда мы идем, верно?» Он толкнул крысолюда в спину копьем, вынул кусок высушенного гриба из кармана и откусил. Крысолюд споткнулся. «Осторожно там, будет немного ухабисто, можно сказать», — сказал он, раскидывая крошки. «Тупой зеленыш!» Ронгит приглядывал за крысом. Его рассказ, который он выдумал, чтобы достать крысу из клетки, был безбожным враньем, даже по его стандартам. Никто в него не поверил, какой-то бред про поход на склон горы, яйцо Виверны, орка по имени Норк с искалеченной ногой и мешке полным зубов, но заслужил уважение в глазах клана. Оба, Гробскап и Давскул, убедили Таркита Палпалыча позволить ему взять Скавина, только потому что они хотели точно узнать, что он будет делать с ним. Таркет колебался, и после должной консультации с штукой у него на пальце согласился позволить Рундгиту забрать крысолюда. Самое неприятное, что могло произойти, и причиной его наибольших волнений была возможность того, что за ним следили, ведь если его настоящие намерения раскроют, то его убьют. Обмен с крысолюдами был за чертой дозволенного для старейшин черновходных парней. Он знал, они не поймут, какую выгоду можно из этого извлечь. Но они, как он часто себе говорил, идиоты, Они особенные, как он. Говорил ли с ними Морг? Нет, не говорил. По его мнению, это решало вопрос. Они вышли за пределы территории черновходных парней, самого маленького из всех владений племен сгиблой луны. Рундгит шел прямо к норам крысолюдов. Скрикрит резко остановился. Рундгит чуть не проткнул его копьем. «Ой!» Нос Скрикрита задергался. «Пахнет, пахнет!» «Подземная империя близко! Дом, дом!» — сказал он. После этого крысолюд заковылял быстрее. Рундгит завел их в туннель, который был точно на внешней границе территории Зеленокожих, величественную улицу, по краям которой шли искусно вырезанные из камня деревья. Поверху стен шли руны, блестящие от потухшей магии, которые Рундгит не мог прочесть. Несколько хрустальных фруктов, свисающих с ветвей каменных деревьев, все еще хранили силу со старых времен, и коридор был освещен их холодным светом. Один из концов улицы был завален камнями, другой вел в бог знает какую даль. Внизу были самые бездонные глубины гномьей крепости, неизведанные земли, захваченные крысолюдами». Круглые, похожие на норы дыры, были проделаны в камне. Некоторые выглядели так, будто их прогрызли. Другие проплавлены или выдолблены в камне магическими силами или машинами. Они усыпали стену, как соты ульев, затмевая красивую дверь, сделанную древним горным народом и ведущую в другую широкую дорогу. «Ванненька, Махнач, ты можешь уже снять свою повязку!» «Сказал Рундгит тревожно. Пыль толстым слоем покрывала землю. Древние следы лап и хвостов местами отпечатались в ней. Он с осторожностью выбрал место. Это таки были туннели крысолюдов, но запах этих существ в них уже выветрился. Их не использовали уже очень долго. Из того, что слышал Рундгит, крысолюды тратят столько же времени на склоки между собой, сколько на войну с зеленокожими». Скрик потер потёр лапы. Пребывание здесь, казалось, сделало его здоровее и прямее. «Стой близко-близко! Не говори, не шевелись! Ты говорить ничего или умереть-умереть! Ты понял?» Ронгит тяжело вздохнул. Он начинал думать, что весь план был плохой идеей, но потом он подумал о снотруке, о том, как много грибов он на этом получит и сколько влияния. Он кивнул под капюшоном, его согласие сопровождалось жалким шуршанием грубой гоблинской ткани. «Хорошо, хорошо!» — Скавин понюхал воздух. «Болезнь тут! Много плохих туннелей! Мы не пойдем этим путем!» Скриг показал на гномий туннель, ведущий с улицы. «Идем, идем! Этот лучше!» Плетясь неохотно позади, Рундгит следовал за хромающим крысолюдом из его собственного мира в другой мир. В первый раз в жизни он почувствовал себя маленьким, каким он, собственно, и был. Скарсник затруднялся описать то, что он видел в тех туннелях. «К тому времени, когда я его встретил, он сражался с крысолюдами очень много раз и уже был знаком с чудесами их странных механизмов, но по его виду...» По череде выражений лица, главным среди которых были любопытство, страх, изумление и раздражение, раздражение было, несомненно, его излюбленной миной, я предположил, что вещи, которые он увидел, произвели на него глубокое и незабываемое впечатление. Дорога, которой они шли, была большей частью сделана гномами. Затем они пришли к стене, построенной из скавинских каменных блоков, которая перекрывала дорогу. Она заполнила весь коридор от пола до потолка. По внутренней части стены шел проход, разделявший стену на две половины. Крысолюды в кожаных капюшонах держали длинные ружья на упорах в бойницах, стоя на страже, ожидая угрозу или кого-то еще. Путь был закрыт, и они повернули влево в лабиринт прогрызенных крысами проходов. «Что он там видел?» Он рассказывал о туннелях, которые закручивались внутри и снаружи старого гномьего города, туннелях, в которых поначалу было мало крысолюдов, но затем крысолюды стали там встречаться во все больших количествах. Скавинские рабовладельцы стягали группы тщедушных крысолюдов, инженерные команды бурили скалу с помощью жужжащих устройств. Трубы шли по полу, связанные вместе механизмами, выстреливающими огнем, достаточно горячим, чтобы плавить металл. Его поколотили и вышвырнули, когда надсмотрщики поймали его за наблюдением. Лишь размер скрикрита и черный мех спасли его от смерти. Другие крысы-люды смотрели на этого побитого возвращенца в подземную империю с открытым подозрением, но никто вначале не смел окликнуть его». Туннели, ставшие голыми и невзрачными, были наполнены странным оборудованием. Еще больше труб шипело и испускало жгучий пар. Грубо сделанные фонари горели зеленоватым мутным светом, и всюду смердело кисло-сладкой вонью крысолюдов. Они шли по пещерам с лязгающими машинами, пересекали бездонные пещеры по раскачивающимся мосткам. Зеленые огни сияли, и молнии трещали глубоко у них под ногами. Странных запящих монстров погнали мимо них рабовладельцы. Если бы Рунгит не был бы уже так глубоко на вражеской территории, он бы развернулся и бросился бежать. По мере их продвижения вглубь, Скриз Крита останавливали множество раз. Рунгит привлекал много внимания на постах и у патрулей крысиных воинов. Но крискрит даже лишенный униформы, знаков отличия, оружия и зубов, держался с достоинством. Он был больше прочих крысолюдов, куда более массивный, и его черный мех будто бы пугал этих других. Он чирикал им так, будто отдавал приказы. Они кланялись и дергались, Его вонь ужаса заполнявшие коридор ударяла Рундгиту в нос. «Они не хотят нас пропустить-пропустить!» — сказал скрикрит и ударил себя в грудь. — Я лидер клыка, штурм-крыс черного меха. Они послушают или умрут. Рундгитт последовал за крысолюдом, более неуверенный в том, кто тут пленитель, а кто пленный. Они вышли к кривой башне на их кривом пути. Бронзовые цепи и колокола, покрытые патиной, скелеты, виселицы и курящиеся светильники украшали ее со всех сторон. Скавен остановился перед дверью и осмотрел ее сверху вниз. «Это мое-мое! Мой пост! Сторожевой пункт!» Они вошли. Что в точности произошло после, Рундгит может лишь гадать. Там было больше одетых в черный мех крысолюдов, и они были в тяжелых доспехах. Их снаряжение, в отличие от почти всего, что Рундгит видел ранее, было хорошо отковано и смазано. Кое-что из него было похоже на работу гномов. Другие черномеховые были удивлены, увидев скрик Рита. Они тревожно замахали хвостами, а их лапы потянулись к мечам. Завязался разговор из быстрого писка между скрик Ритом и другим черномеховым, чей шлем был увенчан вычурным гребнем. Черномеховой издал стрекочущий смех и взялся за меч. Был взрыв движений слишком быстрых, чтобы следить за ними. Скрикрит прыгнул вперед, его левая рука сомкнулась вокруг чужого запястья, не дав вынуть меч из ножен. Желтые зубы щелкнули у лица Скрикрита. Раздался визг и другой крысолют упал на землю, с торчащим из стыка брони его собственным кинжалом. Все остальные черномеховые застыли. Этот другой бросил вызов, подняв тяжелый клинок. Изогнутый хвост скрикрита взметнулся вперед. В одном гибком движении хвост скрикрита обвил кинжал, вытянул его из хватки мертвого крысолюда и метнул через комнату. Нож рассек воздух и пригвоздил руку другого черномехового к дверному проему с глухим ударом. Меч с грохотом упал на землю. Крысолюд заверещал и дернул руку. «Он говорит, говорит, я мертвый. Потом он говорит, что я калека». «Потом он говорит, какой же из меня лидер клыка, если у меня нет клыков? В любом случае, я не удел». Крысалют резко понюхал труп. Его нос яростно дергался. «Он не прав, не прав. Это пост, скрикрита Желтозуба, раньше. Это пост, скрикрита Желтозуба, опять. Я слуга тринадцати владык. Он предатель, не я». Он привлек внимание других черномеховых и зачирикал, Они поспешно подчинились, освободив руку его соперника от двери и убрав тело бывшего командира. Меч был вложен в ладонь Скрикрита, поклонившимся черномеховым. На мгновение Рунгит подумал, что он сам себя перехитрил, и сейчас его поразят. Скрикрит был возбужден. Его изогнутый хвост со свистом рассекал воздух, за его спиной а мех встал дыбом по всему телу. Сейчас мы заключим сделку-сделку, зеленыш. «Двадцать мешков этих грибов в обмен на два кулака искривляющего камня!» Рундгит холодно посмотрел налево и бросил обеспокоенную улыбку направо. Элитные крысолюды, огромные и закованные в латы, окружили его. Эм, «Да, да, это звучит как выгодная сделка», — скригрит мой старый друг. «Двадцать мешков, два кулака, без проблем». В хвост скрик обвил руку Рундгита. — На этот раз мы заключим договор по-скавински. Его провели обратно до улицы. Когда черномеховые ушли, его ноги были как ватные. Страх выжил из него все соки. Спустя какое-то время он засмеялся. Сделка была заключена, и посему влияние Рундгита росло. Он был награжден четвертой командой недомерков. Лучше не допали ни всех, которые у меня когда-либо были, говорил Гроб Скаб. Что касается Дав Скула, то Рундгит часто видел, как тот курит свою грибную трубку, наблюдая за ним через клубы дыма или задумчиво глядит поверх черепа полного грибного пива. Рундгит думал, что это хорошо. Даже штука на пальце Таркита Полпалыча соглашалась с тем, что Рундгит был просто находкой для клана поэтому ему не мешали проворачивать свои делишки. Рундгид поручил одной команде своих недомерков вырезать и приносить светящиеся камни вниз из склона горы. Другой было приказано возить его к лабиринтам крысолюдов. «Конечно, когда я был Рунгитом, со многими из этих недомерков случались немножко, пожалуй, стрёмные вещи», рассказывал Скарсник. «Светящиеся камни — опасные камни, знаешь ли. Но если такое случалось, что ж, они же всего лишь недомерки, разве нет? Их кидали в огромную дыру, которую мы нашли. Очень глубоко, чтоб слышать их бесконечные вопли». Он прокашлялся. «По крайней мере тех, кто еще имел рот. Рунгит приложил усилия, чтобы убедиться в том, что все это хранилось в секрете. Все пойманные на шпионаже за ним, его с ищейками или шухер-гоблинами исчезали. Со всеми, кто, как он думал, мог за ним шпионить, ведь у Рундгита развелось здоровое чувство паранойи, случались несчастные случаи. Или, может быть, два маленьких несчастных случая. Или столько маленьких несчастных случаев, сколько требовалось, пока они не будут весьма мертвы. Он мне рассказал о некоторых из них. Уксмак наткнулся на крысиный патруль. Сам. Гиббл упал в старый гномий колодец. Сам. Дуббин нашинкован и упал в котел. Сам. «И какова же вероятность такого?» Сказал Скарстник последним. Он смеялся и потирал руки. «И все же лучше бы его потушили, а?» э? «И все в таком духе. Разумеется, Ург дурк всегда был поблизости, и если ему не удавалось избежать прямых нападений на личность Рундгита фактором устрашения, то он срывал упомянутые нападения избиванием до полусмерти нападавшего своими кулачищами. Снотрук, который спровоцировал многие из этих попыток раскрыть секреты Рундгита или убить его, или и то, и другое вместе, был более чем просто разочарован. Рундгитт насмехался над ним, но во всем остальном не трогал его. Почему, я не смог понять. Может, дело было в гордости или унижении. За все то время, что я слушал зеленокожих, я все еще мало понимаю, как работают их умы. Когда думал, что я уловил образ их мысли, Скарсник говорил мне что-то дико невероятное или противоречивое. — Боюсь, зеленые расы навсегда останутся тайной для вас, Волен несмотря на ваши энергичные попытки по решению их вопроса. — Это когда я понял четвертое правило, чтобы быть пронырливым шнырем. Отчаявшийся враг — худший из возможных, — сказал Скарсник. — Жаль, что я так и не выучил его до конца. Он задумчиво помотал головой. — Никогда до конца не заучил.